Глава 85. Скорбеть позже. «Никому не рассказывайте. Я не должен об этом говорить. Я должен шептать. Я предвидел это». Из ящика тридцать двадцать. Необычайно маленький изумруд. Адалин задвинул подальше эмоции, вызванные смертью Элокера. Это был один из первых уроков на поле боя, который ему преподал отец. Скорбеть позже. Адалин тащил Каладина по солнечной тропе, пока Скар и Дрэхи стерегли их отступление, побуждая остатки стенной стражи бежать или ковылять к безопасности. Каладин едва держался на ногах. Он не выглядел раненым, но его глаза как будто остекленели. Это были глаза человека, чьи раны бинтами не исправить. В конце концов они выбрались с солнечной тропы на платформу клятвенных врат, где солдаты Азур стояли накрепко, и ее лекари помогали раненым, которые избежали кровавой бани в Восточной галерее. Скары-дрехи опустились на платформу, охраняя выход на солнечную тропу, чтобы никто из стражи королевы или паршунов не последовал за ними. Адалин резко остановился. «Отсюда было видно город». «Буря, отец!» Десятки тысяч паршунов хлынули сквозь разбитые ворота и проломы в стенах. В воздухе метались фигуры, излучающие темный свет. Они как будто собирались с поблизости, возможно, чтобы атаковать платформу клятвенных врат. Адали накинул все это взглядом и признал ужасную правду. Они потеряли город. «Все силы на удержание платформы!» Он услышал свой голос со стороны. «Но передайте весточку! Я собираюсь переправить нас в Уритеру!» «Сэр!» — окликнул солдат. «Мирные жители толпятся у основания платформы, пытаясь подняться по ступеням. Позвольте им!» — крикнул Адалин. «Соберите здесь как можно больше людей! Отбивайте любого врага, который попытается достичь вершины платформы!» но сами не вступайте в бой, если на вас не нападут. Мы бросаем город. Любого, кто не окажется на платформе, в течение десяти минут мы бросим. Адалин поспешил к контрольному зданию. За ним следовал Каладин. После того, что он пережил, — подумал принц, — я-то полагал, его уже ничто не проймет. Даже то, что Элокар шквал скорбеть позже, Азур замерла в дверном проеме контрольного здания, держа ранец самосветами. Оставалось надеяться, что их хватит, чтобы переправить всех в безопасное место. Светлость давар Велела мне никого, кроме вас, не пускать!» — заявила великий маршал. «С устройством что-то не так». Адалин тихонько выругался и вошел. Шалан стояла на коленях перед зеркалом, глядя на себя. За ним вошел Каладин, и опустился на пол, прислонившись к стене. «Шалан!» — окликнул Адалин, «Нужно уходить сейчас же!» «Но город пал!» «Перенеси всю платформу, не только контрольное здание!» «Надо переправить как можно больше людей в безопасное место!» «Мои люди на стене!» — вскричала Азур. «Они мертвы или разгромлены!» — объявил Адалин, скрипя сердце. «Мне это нравится, не больше, чем вам!» «Король, король мертв!» Королева присоединилась к врагу. «Азур, я приказываю отступить!» Взгляды Адалина и маршала скрестились. «Мы ничего не добьемся, если умрем здесь!» Она сжала губы, но решила не спорить. «Адалин!» — прошептала Шалан. «Сердце было трюком. Я его не прогоняла. Оно ушло нарочно. Я думаю...» Думаю, приносящие пустоту намеренно оставили Каладина и его людей после короткой схватки. Они позволили нам прийти сюда, потому что клятвенные врата — это ловушка. «Откуда ты знаешь?» Шалан склонила голову на бок. «Я разговариваю с ней. С ней? С Яанат, отнимающая секреты. Она говорит...» что если мы запустим устройство, нас ждет катастрофа. Адалин перевел дух. «Так или иначе, сделай это», — подтолкнул он. «Так или иначе», — Шалан поняла подтекст, «как они могли доверять древнему спрену вражды? Возможно, Шалан действительно прогнала черное сердце и в панике, пытаясь удержать людей от побега, я анат теперь тянет время девушка отвернулась от умоляющей фигуры в зеркале остальные ее не видели она уже убедилась в этом на примере азур узор прошептала она а ты что скажешь м тихо ответил тот обманы так много обманов не знаю шалан я не могу ничего тебе посоветовать Каладин безвольно привалился к стене, устремив перед собой невидящий взгляд, как будто он был мертв внутри. Кажется, она ни разу не видела его в таком состоянии. Приготовьтесь! Шалан встала и призвала узора в виде клинка. Нет мне доверия! Пробормотала фигура в зеркале. Ты не дашь моим детям приюта. Пока что. «Нет». Шалан воткнула клинок в замок. Замочная скважина расплавилась и подстроилась под форму узора. «Я тебе покажу», — заявилась я Анат. «Я попытаюсь. Обещание мое не сильно, ибо мне не дано знать. Но я попробую». «Что ты попробуешь?» — спросила Шалан. «Попробую». Не убить вас. Не в силах выкинуть из головы эти слова, Шалан привела в действие клятвенные врата.